Этап шестой. Выход из контакта. И снова Кости дадим слово. Я уже к выходу повернулся, но тут удача. Суну руку в карман, а там 200 баксов. И тогда я решился на последний шаг. А давайте я вам заплачу. Сколько вы хотите. Вот у меня немного с собой есть, но если надо, я еще достану. Ну, они вообще отреагировали, Тань, по-идиотски. Один начал пыхтеть что-то в своем уме, а второй вообще охрану вызвал. Поезд уже ехал по городу. До расставания остались считанные минуты. Люди вокруг начали вставать и собирать вещи. В общем, пойду я два часа до собеседования успеть бы, а то мать на меня опять будет орать, что я не нужен никому, никто меня не возьмет. Мало на этих эфиров твоих смотрят, кажется. Или, может, это ты там. Может, это ты там учишь на сыновей орать? Или как? И Костя неловко засмеялся. Ладно, я шучу. Просто это я у нее не сын, а наказание. Младшего она больше любит. На меня столько планов у нее было. до да надежды столько. Я вот не оправдал ничего. Все время об этом мне говорит. Младший у нас весь из себя красавчик, а я вот не удался. Вот, вот, чего я ей не удался? Вот не урод же вроде. Ну, не урод, да, скажи. В этот момент Костя посмотрел на меня так, что у меня возникло ощущение будто он вплотную придвинулся к моему лицу. Я откинулась к спинке кресла, поддерживающе улыбнулась. Нет, не урод. Высокий, широкоплечий, красивые, как пером выведенные черты лица, небрежные кудри, интеллигентные очки. Вроде киношный образ, но что-то в нем было такое... Да, чудак редкостный, конечно... «Так это все случилось-то когда? На днях?» – спросила я. «Да какой на днях? Уж год полтора назад!» «Как? И ты все это время на них злишься?» «Ну как не злиться-то? Я не понимаю, что пошло не так!» «Ладно, что уж теперь? Пойду новых богатеньких уродов покорять!» Я смотрела, как он неловко пробирается через толпу и думала, да, друг, психотерапия тебе в помощь, твои щеки вот это крашеное... Из контакта-то с тобой наверняка вышли, а вот ты – нет. Хочется верить, что книга ему поможет. Выходи, Кости, из этих переговоров. Выходи и будь счастлив, и как человек, и как профессионал. Шестой этап, последний. Ось задач уже не требуется держать в фокусе. Важно только то, в каких отношениях закончилось взаимодействие и в каком состоянии вышли из него участники. В этом контексте Костя напомнил мне персонажа одной известной притчи. Два монаха отправились в путешествие. Они дали обед в течение года никому не прикасаться и ни с кем не разговаривать. Все получилось так, как они задумывали. Прошли все святые земли, посетили все монастыри. На пути остался последний, самый значимый для них. Он располагался на высокой горе, у подножия которой протекала маленькая речушка. Они уже намеревались пересечь эту реку, как вдруг услышали плач. Им буквально под ноги упала молодая девушка. «Пожалуйста, помогите! На том берегу реки мой ослик я собирал ежевику, упала и сломала ногу. Мне очень больно. Я не могу перебраться через эту реку. Тут совершенно безлюдные места. Я просто погибну тут одна. Я молилась всем богам, и они услышали меня и прислали вас. Я умоляю, пожалуйста, перенесите меня на ту сторону. Просто посадите на ослика, и он отвезет меня домой». И один монах, не глядя на девушку, продолжал свой путь, шагнул в воду и направился к монастырю. А второй сказал, «Ой, не переживай, все у тебя будет хорошо». Взял девушку на руки, перенес через реку, посадил на осла и пожелал доброго пути. После этого он поднялся таки на гору. В монастыре его уже ждал напарник. Он был в ярости». Их путь длиною в год завершился тут, в священном месте, и на последнем шаге обед был нарушен. «Как ты мог, грешник, ты все испортил!» — кричал он. «Я всю дорогу не мог смириться с твоим решением! Как так? Ведь мы же взяли обед, а ты нарушил его!» На что второй монах вздохнул и спокойно ответил. «Ну, знаешь, кажется, ты гораздо больше грешник, чем я» потому что я оставил эту девушку на берегу реки, а ты уже битый час несешь ее с собой. Огромное число обитателей переговорного пространства выходит из контакта примерно никогда. Вот ей уже пятый десяток, а она все вспоминает, как в 19 лет мама ей сделала замечание. Как она могла мне так сказать? Правильно ли я поступил? А надо было ей вот это ответить, да надо было в него плюнуть и так далее. Можно бесконечно продолжать список высказываний из внутренних диалогов, которые, как заезженная пластинка, крутятся в невышедших из контакта головах переговорщиков. И мы снова оказываемся на оси энергии. по бам Я помню, что в сказке «Алиса в стране чудес», которая у меня была в виде пластинки, Были такие строчки, исполненные Владимиром Исоцким. «Что остается от сказки потом, После того, как ее рассказали?» И у нас вот что остается? И у них что остается? У всех участников переговоров что остается? Я думаю, что вы никогда особо не обращали на это внимание, да? «Уходя, нужно оставить позитивные впечатления» установить ресурсный якорь в идеале если при вашем появлении в пространстве переговоров люди начинают улыбаться значит вы молодец и к этому стоит стремиться олег несет добро и счастье его увидевшая жена орет куда ты это тащишь и так весь дом говном забит автор пирожка шаммуэль но люди если это только не жена Олега, конечно, из пирожка, они обычно всегда рады тому, кто несет им действительно добро и счастье. Вот передавили вы партнера, развели на скидку, или наоборот, скидку не дали, он остался грустный, раздраженный. Вот станет он с вами дальше сотрудничать? М? Риторический вопрос. И если вы понимаете, что по задаче ситуация сложная, значит, сфокусируйтесь на том, чтобы по отношениям все было хорошо. Один мой знакомый каждый раз приносил на переговоры какие-то экзотические шоколадки с орешками. И неважно, что он не всегда принимал лучшие решения в плане бизнеса, но народ ждал, когда же придет этот Евстигнеев с орехами. Ждали его. Вот прям человек-праздник был. Важно понимать, что будет происходить с состоянием всех участников переговоров на выходе из коммуникации, что каждый из нас забирает с собой. Но, ну, конечно, в некотором идеальном мире лучше уносить с собой добрые отношения и долгосрочные договоренности, проработанные на всех предыдущих этапах. Когда мой сын Вовчик бросил первый колледж и засел за компьютерные игры, я в тот момент сказала, да и фиг с тобой. Раз ты сидишь дома, пока не уйдешь в армию, на тебе все домашние дела. Я тебя кормлю, и ты можешь играть в свой компьютер, но тогда... В твоей ответственности закупка продуктов и хостоваров, стирка, уборка за котом и вынос мусора. Так мы с тобой делим ответственность. Ты ведешь домохозяйство, а я тебя за это обеспечиваю. Он согласился. Шло время. Потихоньку начал накапливаться мусор. Я не реагирую. День не выношу два. Наступил час помоечного торжества. А что это у нас так воняет? недоуменно спрашивает сын. Ой, даже не знаю, что тебе сказать, сын. А почему никто не выносит мусор? Правда? Почему-то никто не выносит мусор? Не, ну меня это бесит, что никто не выносит мусор. Сынок, и меня тоже. А ты случайно не помнишь, кто его должен выносить? А кто? А кто его обычно выносил? Не знаю. А кто сейчас должен? Мы же договорились, что это твоя ответственность, что мусор выносишь ты. И тут вовчик испытал внутренний шок. До него вдруг дошло. За что он брал на себя ответственность? — Да, сынок, поэтому бери пакеты и выноси. — Не, ну там же грязно. Давай я начну с новой недели. Нет, — Нет-нет-нет, милый, мы так не договаривались. — Ты что, нервничаешь? — Я? — Я спокойно, как удав. Нервничаешь ты развернулась я и пошла заниматься своими делами. Действительно, именно так по оси энергии начинается возбуждение, когда ты знаешь, что это твоя зона ответственности, а ты этого не делаешь. У тебя начинается внутренний конфликт. Нравится? Наслаждайся. Но чем выше ответственность, тем больше сил отнимает это возбуждение. Прошло много лет. Обязательства выносить мусор у сына давно нет, потому что он и учится, и работает уже давно. Но все равно... Регулярно делает это и совершенно не задумывается о том, что выполняет свое данное обязательство. В моем случае важно было по оси энергии дать человеку почувствовать, что происходит, если он свои обязательства не выполняет, не спасать его, потому что спасти спастит как раз очень хочется по оси отношений, а не надо. Почему? Чтобы что? Ответ ищите по оси задач, чтобы человек осознал причинно-следственной связи. Если копится? что потом прилетает в больших количествах. Когда задачи решены, цели достигнуты, нужно ответить себе на вопрос, это долгосрочные или краткосрочные отношения. Вот вы пришли в обувной магазин за новыми кедами. Вопрос, когда закончился контакт? Ну, когда? Когда вы купили? Когда вы сказали спасибо? Когда вы ушли? Тогда неважно, кто вам продал товар. Интернет-магазин вам в помощь. А вот в моей жизни есть интересный кейс на эту тему. Я больше 15 лет покупала детям обувь одной и той же марки. Сложилось так, что в фирменном магазине этой марки много лет работает один и тот же продавец. Со временем он уже узнавал нас, запомнил детей по именам, изучил наши вкусы, идеально подбирал модели. Дети выросли у него на глазах. Был какой-то небольшой перерыв, не ходили к нему, а потом появились, когда Камиль резко пошел в рост. Поздавец его не узнал. «Карен, это же я!» — рассмеялся Камиль. Наше партнерство долгосрочное и позитивное. Установились такие отношения, при которых мы каждый раз рады встрече искренне. Каждый раз повышается энергия, задачи решаются наилучшим образом. Даже если я забываю скидочную карту, он всегда оформляет скидку, подсовывает детям салфетки по уходу за обувью или какие-нибудь модные шнурки. А я подарил ему свои книги и всегда слушаю его комментарии по поводу очередного моего эфира на «Серебряном дожде». Каждый раз мы выходим из контакта, довольные друг другом. Как-то прямо во время прогулки у меня порвался сандаль. И чтобы быстро решить вопрос, мы заскочили в первый попавшийся магазин. «А что? Разве мы не у Карена на этот раз будем покупать?» — удивились мальчишки. Как-то было неловко, будто мы ему изменили, что ли. Никто и не требовал от нас быть верными, но в этом и суть лояльности. Задача заканчивается, а отношения продолжаются. Конечно, в хорошем смысле. Не так, как у нашего горя Кости. Задач уж нет давно, а он все еще ведет эти незримые дискуссии со своими контрпартнерами. Эта ситуация продолжает отнимать у него энергию. Впрочем, может быть, и они до сих пор, конечно, вспоминают его, сложили свою корпоративную легенду о рыцаре круглого идиотизма. Выходить из контакта важно не только физически. Представьте браузер, в котором открыты пара-тройка-десяток окон. Как в таком работается? Как он грузится? Правильно. Все происходит очень медленно. Тормозит. Кэш забит, сказали бы программисты. Так что чистите кэш, закрывайте окна. Завершайте свои переговоры. Например, фразой «Все, процесс окончен, я молодец». Ведь в любом случае, ведь молодец. Проверьте себя по собственному чек-листу, все ли микроцели достигнуты, все ли этапы пройдены своевременно и результативно. Если да, вы молодец, а если видите ошибки или недоработки, вы молодец, потому что видите их. Благодарим, делаем выводы, дорабатываем и идем дальше. Неназванное не существует, а названное существует. Раз вы понимаете, что сделано не так, значит, в следующий раз у вас гораздо больше шансов поступить правильно. А раз уж вы теперь знаете, как правильно, то начнете замечать происходящее в переговорном пространстве, даже если сами не участвуете в наполняющих его событиях. Начнете ведь? Давайте попробуем. Закрываем матрешки. На входе в купе. Я застала самый финал телефонного разговора. После фразы «Да вечно ты так!» Тучная женщина примерно моего возраста швырнула телефон на сиденье, стукнула кулаком по столику, но, увидев меня, кажется, собралась и попыталась выдавить из себя улыбку. «Здравствуйте, я Валя!» «Твою уж мать!» – подумала я. «Что за путешествие у меня туда, Костя?» Обратно Валя. А вслух представилась. «Очень приятно!» – буркнула она и убрала свой телефон с сиденья. Я ответила взаимно, хотя это было вранье. В ее лице, перекошенном от злости, честно говоря, ничего приятного не было. «Что случилось-то?» – поинтересовалась я из вежливости. «Чем вырыла себе яму?» Потому что дальше примерно половину пути Валя, не останавливаясь, рассказывала, что же на самом деле случилось. «Угадайте, что!» Вы будете смеяться. Ну или плакать, не знаю. Прямая речь дальше от имени героини. Ну что за народ, а ну ничего не понимают. Вот дочь моя, ну дура дурой, не могу достучаться до разума. На двух работах я пахала, чтобы ей учебу оплатить, а она теперь по специальности устраиваться не хочет. Видите ли, ей неинтересно там, понимаете, неинтересно А как это вообще, ты понимаешь, неинтересно, вот как будто нам в ее годы интересно было. Кто нас вообще, блядь, спрашивал, когда... Вот ты, институт, когда закончил, тебя разве спрашивали, кем ты дальше работать хочешь, а? Тебя спрашивали? Ну, естественно, она мне ответить не дала, хотя меня-то как раз и спрашивали. Но моей собеседнице это было, конечно, совершенно неважно. Нас как воспитывали? Надо, значит, надо. Что это сейчас такое? Вот это хочу-пойду, не хочу-не пойду. У современной молодежи вообще никаких ценностей нет. Вкладывались в них, вкладывались, а они, ну... Я вот все свои контакты подняла, тетку эту санаторий разыскала, чтобы в мэрию Юльку эту мою устроить. Ты понимаешь, мэрия, это же что, это соцпакет, стабильность какая. А она выдала мне, угадай, что она мне сказала, ну, понимаешь? Она говорит, не хочу с 9 утра до самого вечера по пять дней в неделю в офисе тухнуть за такие деньги, а? «Нет, ну как, как тебе это нравится? За какие? Вот за такие ей деньги, вот такие? Ну и что, она теперь сидит дома этим, этим, как это, СМ, СММщиком, те, прости господи, в телефоне своем целыми днями сидит, ну, прости, как стыд просто какой-то вообще. А Глеб этот ее, это вообще полный придурок, ну полный. Ну а я недавно заявила». Давай, семейный ужин, мама устроим. Я вас познакомлю. Ну, я говорю, давно пора, полтора года уже встречается, а мы еще ни разу таких вот это посиделок не устраивали, правильно? Я подумала, может, моя, ну, может, это, может, он, наконец ей предложение уже сделает, но ну, полтора года встречаются люди. Ну, уже пора как-то, в общем, да, степенница уже, да. Девка тоже уже не, не первый, как говорится, <свежести>, свежести. Ну, короче, я наготовила плова. Собрала стол, как положено, да, купила нарезку, вот эти соленья достала. Ну, конечно, упала, осталось, но ну, это же все ради детей, ради детей все, да. Вот, они пришли, ну, все чин по чин, ну, значит, сели за стол, и вдруг этот Глеб мне заявляет, а я такое не ем, я на кето-диете. Я даже вообще не понимаю, а кичо кето, киты, как, как кичо, киты, рыбы ему такой, киты подавай, что ли, о чем речь-то вообще? А дочь ворчит, говорит, мама, я тебе тысячу раз говорила. Да мало ли, что она мне про него там рассказывала. Еще что, учить, она готовить меня будет, да? Вы ко мне домой пришли. Что приготовлю, то и будете есть. Это же откровенное хамство, я считаю. Бутылку вина открывая он. Мы не пьем. Это что значит такое мы не пьем? И кто это такие мы? Не знаю, Юлька на Новый год вот со мной бутылку шампанского только так приговорила. А теперь они, значит, не пьют. И что это за мужик, который не пьет? Как он вообще переговоры на работе ведет, интересно? Если он вино не уважает. А уж не говоря про Беленькую, ну, понимаешь, да? Так вот, да они, значит, типа за здоровое питание. А у меня, получается, нездоровое питание, да, так что ли? Я, я что, отравить их собираюсь? Ну, что это такое за хамство просто? Я их спрашиваю, вы жить-то как собираетесь-то? А она мне, мама, ну что ты сразу с порога такие вопросы задаешь? Вы познакомьтесь для начала. я говорю, а что ждать-то? Вы же почти два года уже встречаетесь. Надо решать, как дальше жить. Расскажите мне, Глеб, чем вы по жизни занимаетесь. Мама, я тебе тысячу раз говорила, Глеб работает на телевидении. Нет, ну ты понимаешь, на телевидении. Как будто это о чем то мне вообще говорит. Может, там актёришкой каким-нибудь в сериале сниматься, или на озвучкой на, на студии вон, можно заниматься этой ерундой. А можно Эрнстом работать, понимаешь, это разница, это ж мало ли что он там рассказывал. Ну, я и спрашиваю, и что? А деньги какие получаешь? Надо же квартиру снять, если вы вместе хотите жить, вот распишитесь, чтобы все по-человечески. Я своей Юльке еще все время говорю, что пора бы уже посерьезнее, а то у нее сначала один ха-ха, другой хи-хи. Да Глеба вообще был парень, фу, ты срамота, на пять лет моложе ее позорище. Мне их стыдно было вообще на семейные торжества к родственникам приглашать. Но я и не приглашала. Ну, как представлю себе, вот пацан, рыжий лопоухий сплошной детский сад. На, на, на чем это да, серфер, он это, скейтер. Короче, вот эта вся ерунда. Вот слава богу, он эти в свои боли уехал, она там рыдала, ну и я ей сразу сказала, ну и хрен с ним, вот и все. Вот. Я ж по-хорошему к этому глебу-то. Ну, хоть она шла его в этой своей секции по волейболу. Ну, дурь-дурью, конечно. Что это такое? Девки 25, она в пионерские игры играет до сих пор. Ты вообще, Таня, видел, что взрослые люди, взрослые, я ее в мэрию, между прочим, устраивал работать, взрослые, понимаешь, люди на волейболы ходили вообще. Ну, это маразм, конечно. <клёх> Ладно. Мне, честно, кажется, это поколение, оно инфантильное какое-то. Вот вообще не хотят думать, работать не хотят, детей не хотят рожать. Да зачем им, когда они сами вот не наигрались еще? Она все вечера сидит в этом компьютере своем дура, и лучше бы делом занялась, получила бы вторую специальность какую. Я и, и спрашиваю, а Глеб к этой игре как относится-то? А она мне отвечает, так мы вместе с ним играем. Не, ну ты представляешь, они играют в драконов каких-то, др... 25 лет! В драконов! У меня уже двое было тогда, понимаешь? 25 лет в драконов они играют. Ладно. Короче, это я увлеклась, это все к сути и дело не имеет отношения. Так вот, значит, сидим мы, ужинаем, нормально все, общаемся. Он мне как давай рассказывает про свою бабушку, которая в Башкирии своя пасека. Ой, у меня отлегло от сердца. Думаю, ну фух, ну хоть родня нормальные есть, да? Ну, хоть пасека, хоть, ну, какие-то нормальные люди. Вот я и спрашиваю а твоя бабушка к Юльчике как относится? А он говорит, она ничего не знает, мы не общаемся. Не, ну ты понимаешь, вообще никакого уважения к старшему поколению. Надо же звонить, может ей надо помочь, в чем там, деньгами опять же, они даже не общаются. И тут уже я, Таня, не удержалась, спросила эту нашу Валю. Так, а ты, Валь, что от них вообще хочешь-то? Ой, ну ты спросила, Таня, ну как чё хочу? Хочу, чтобы они меня уважали. Чтоб жили по-человечески, правильно? А то вот это туда-сюда, ну, отвратительно просто. А кончилось, знаешь, как это все? Мы уже две недели с ней не разговариваем. Вот дома не появляется, к нему переехала. Я про себя думаю, может, хоть ребенка за эти две недели заделать. Ну, хоть какая будет польза? Так, почему не разговариваете, решила я уточнить. Да она когда в туалет ушла, я ему говорю, надеюсь, ты не как этот предыдущий Толян, да? Целыми днями водку жрать ты не будешь, да? И руку на нее поднимать. А он мне, какой еще Толян? Я же сказал, что вообще не пью. И тут Юлька вернулась. Мам, ты чего? Какой талян? Не было у меня никакого таляна. Эдит, да я шучу. Не напрягайтесь вы так. Хотел проверить, он правда не пьет или прикидывает столько. Он ее потом, как давай расспрашивает, что за талян. А мне просто интересно было на реакцию на него посмотреть. Вдруг он козел ревнивый, как папаша ее. Тут вообще мне прохода не давал, ревновал, ну, каждому столбу. Я же из добрых соображений, понимаешь, она вот обиделась, вот трубки бросает теперь. Да, дорогие мои аудиослушатели, дорогие, я подозреваю, что вам надо этот эмоциональный рассказ перемотать на начало и переслушать еще раз. Или вам сразу удалось услышать ошибки? Удалось? Это я тогда очень довольная, как ваш преподаватель виртуальный буду. Потому что, я надеюсь, вам удалось проанализировать действия нашей главной героини. Ну и, конечно же, мы предполагаем, что валена цель наладить отношения с дочерью, да? Потому что если ее цель конфликтовать, то это не ко мне. Это в книгу моего друга и коллеги Андрея Кёнига «Разреши конфликт». Вот он конфликтолог, он там рассказывает, как правильно конфликтовать. А я-то вам, собственно, ровно про то, как действительно договориться, да? И сделать так, чтобы обе стороны получили то, что они хотят самым лучшим образом. Ну что ж, теперь, когда мы всю теорию с вами освоили, навали, потренировались, как вселенная на мне затывали, конечно. Фух, тогда можно и к кошкам переходить. А там, глядишь, и до собственной ручки под песочки дело дойдет.